Глава третья. Демо. Дэйв Мастейн. Дэвид Эллифсон помнит подробности гораздо лучше, чем кто-либо другой. Даты, время, места и так далее. Он, наверное, дневник вел. Чак Биллер. Мы, наконец, начали репетировать материал для Rust in Peace. Записали четырехдорожечное демо нескольких песен и вернулись в студию Music Grinda, где ребята работали над Peace Cells, чтобы записать более качественное демо из четырех песен. Одной из них была Holy Wars», а остальные назывались по-другому — песня «Rust in Peace» и две других. Три дня в студии были только мы втроем. Кейси Макмакин, работавший с нами прежде, был звукоинженером Дэйва. Я считал, мы с ним нашли общий язык. Когда мы, наконец, приступили к работе над альбомом, я был в восторге от музыки. Мне не терпелось показать, на что я способен, поскольку на предыдущей пластинке на это не было времени. На том альбоме я пришел и, не парясь, выучил весь материал, и у меня было около трех недель, чтобы все отрепетировать. Выпендриваться за барабанами времени не было, хотя Дэйв не хотел никаких экстравагантных фишек и выкрутасов. Он требовал, чтобы все было более прямолинейно, мощно и по-трешовому тяжело, поэтому я постарался всячески ему угодить. На паре репетиций были только мы с Дэйвом и работали над партиями «Holly вроде концовки, и у Дэйва были потрясающие гитарные партии. Он мог быть под диким кайфом, но когда наступало время взять в руки гитару, он играл как бог. Дэвид Эллифсон. Мы репетировали в крошечной обшарпанной студии хали Галли рядом со стадионом «Доджер» в Эхо-парке. Я долбил столько порошка, что у меня воспалилась слизистая носа. Мы написали три песни и записали демо в студии «Амиго» в северном Голливуде, которая к тому времени была полуразрушенной обшарпанной студией, где большую часть восьмидесятых продюсер Майкл Вагенер работал над пластинками. Он сводил альбомы «So far, so good, so what» и микшировал альбом Металлика «Master of Puppets». Он работал над пластинками «Doc Except. у него был довольно впечатляющий послужной список реально крутых популярных метал-альбомов, песни из которых регулярно крутили по MTV. Мы записали эти три трека, и там был молодой звукоинженер по имени Гарт Ричардсон, и он сам себя так называл в списке благодарностей к альбому. Разумеется, Гартом его называли, потому что он «заикался». Потом, в конце 90-х и начале 2000-х, он стал успешным продюсером, но на тот момент был простым звукоинженером. Он помогал сочинять. Три песни, которые мы придумали, это Holy Wars, практически написанная и полностью готовая, Polaris, которая опять же была написана и почти готова, но еще не называлась Rust in Peace, Polaris. Еще одна песня носила рабочее название Child Saints, который Дэйв придумал лирику с мелодией, но все это так и не попало на альбом. Музыка к этой песне была готова и в итоге стала песней Торнадо of Souls», хотя Дэйв назвал ее так только когда мы стали записывать альбом «Rust in Peace». С нами был звукоинженер Кейси Макмакин, работавший над «Peace Cells», чтобы добавить финальных наложений и свести эти три песни на демо в другой студии «Track Records». Кейси нам нравился, мы считали, что он врубается в нашу музыку. Кейси был настоящим рокером». Как ни странно, менеджером в студии был мой друг по имени Алан Морфью, который был басистом и пел в группе, где я недолго играл сам. Коллектив из Айова назывался Renegade. Элл был одним из многих друзей, которые переехали вместе со мной, когда в 1983 я перебрался в Голливуд. Чак Биллер. Когда мы начали работу над альбомом «Rust in Peace», мы не слезали с наркоты. Кажется, Дэйв увлекся еще больше и долбил порошок, от чего стал параноиком. Он считал, что все восстали против него». «Дэвид Элифсон. Я в это время подружился со Слэшем. Он как раз только вернулся из тура в поддержку Appetite for Destruction, и за зданием Лейба Tower Records на бульваре Sunset у него была убитая хата. Он был, как мы с Дэйвом, любил принять порошка и поиграть на гитаре. Мы быстро стали корешами. Все трое круто отрывались, особенно мы со Слэшем. Мы стали классными приятелями-гитаристами». «Дэйв Мастейн. Дэвид с девушкой перебрался из ранчо в район Чироки. Там мы с ним зависали со Слэшем. Мы сразу же стали друзьями даже предложили Слэшу перейти к нам в группу. Он решил, что мы над ним угораем. Пластинка Guns N' взлетела подобно ракете, но он все равно подумывал над нашим предложением. Дэвид Элевсон. Однажды ночью мы с Дэйвом подкинули эту идею Слэшу. «А не хочешь? К нам, в Мегадес? Мы стали хорошими друзьями, играли на гитаре, отрывали, сочиняли... Я думаю, ему нужно было немного отдохнуть от Guns N' и это были скорее пацанские посиделки. Но мы предложили и подняли этот вопрос. Разумеется, ничего серьезного из этого не вышло. «Дэйв Мастейн. Нам нужен был гитарист. Я позвонил Даймбо Гудареллу из «Пантера». Мы знали друг друга по совместным гастролям. У парня что-то из моей лирики набито на ноге. Он любил набивать татухи на память, съездив в тур с какой-нибудь группой». Когда они поехали с нами, он набил на голени строчку из моей песни «Sweeting болец». В песне рассказывается о строчке из одной из духовных книг, которую я читал, и там говорится что-то о чернозубой улыбке. «Однажды и ты познаешь мою боль и улыбнешься, оскалив черной зубы. Ему нравилась строчка про черные зубы, и они придумали коктейль, который назвали «Чернозубая ухмылка», где вместо стакана колы со стопкой виски был стакан вискаря со стопкой колы. Эти парни жестко бухали, Адам был потрясающим шреддером, рвал струны на гитаре. Примечание. Гитарист-виртуоз, гитарист-шреддер, шреддинг – стиль игры на электрогитаре, главной особенностью которого в значительной мере являются быстрые гитарные соло. Пионерами данного стиля являются Эдди Ван Хален, Элди Миола и Ричи Блэкмор. К числу выдающихся шред гитаристов также относятся Джо Сетриани, Стив Вай, Ингви Мальмстин, Пол Гилберт. Ему понравилась перспектива стать нашим гитаристом, он сказал, что хочет к нам. Я считал, что так нам повести не может, и он спросил, можно ли ему взять брата. Они сколотили пантера вместе с братом Винни Полом Эбботом. Но у нас уже был барабанщик. Это и стало причиной отказа со стороны Даймбега. Без брата он бы не ушел. Я по сей день пытаюсь хоть на минуту представить Мегадесс с Винни и Дарреллом. Дэвид Элифсон Мы обратились к Даймонту Дарреллу из «Пантеры», который позже стал известен как «Даймбэк Даррелл». Однажды вечером, летом 1988-го, я встретился с ним в Далласе, и мы с ним, разумеется, конкретно накидались. Следующим вечером я пошел заценить их концерт в клубе Далласа, и они были охренительными. Играли очень плотно и слаженно. Пригласили меня на сцену сыграть с ними Peace Селс». Эти парни могли дико бухать, но при этом выдавать потрясающее шоу. И Даррелл, безусловно, был настоящим мастером – Про него постоянно писали в гитарных журналах, и «Пантера» довольствовались скромной популярностью в родном штате. Я рассказал Дэйву про Даррелла, и мы ему позвонили. Он сказал, либо он будет с братом Винни, либо ничего не получится. У нас уже был Ник, поэтому мы забили на эту идею и двигались дальше». Еще подумали взять гитариста Аннигилятор Джеффа Уотерса. Не знаю, обращались мы к нему по этому вопросу или нет, но его группа Аннигилятор начинала набирать популярность, поэтому можно сказать, что он в любом случае был недоступен. Мы проявили интерес, и он отказался. Дэйв Мастейн. Я не знаю, отказался он или принял приглашение Дэвида Эллифсона, потому что не помню, чтобы мы Джеффу вообще звонили. Он потрясающий гитарист, но я думаю, его призвание это Аннигилятор. Чак Биллер. Нашими менеджерами были Дак Талер и Док МакГи, и они прислали нам на почту график репетиции на золотистой бумаге. Очень профессиональный подход, только на репетиции никто не приезжал. Я ходил туда и часами ждал. Иногда приходил джуниор, мы стали очень редко собираться вместе. Это явно было не к добру. Дэвид Элифсон. Мы с Дэвидом стали долбить наркоту, она была всюду, особенно в том районе, где я жил, в Чероки. Мы каждый день долбили». И я просто таял на глазах. Я больше не мог этого выносить. Встречался с женщиной Джулией Фоули, которая стала моей женой. Она работала на Дага Таллера и Дока МакГи, что, разумеется, было странно, потому что я встречался с офисной сотрудницей, а она со своим клиентом. А это, между прочим, строго запрещено, но мы полюбили друг друга. Джулия останавливалась в квартире на Чироке, и мы с Дэвом долбили наркоту, и мне всегда приходилось все от нее прятать. Творилась какая-то хрень. Дэйв Мастейн. Мне деваха Эллифсона не нравилась. Она приехала к нам на хату, увидела, что мы под кайфом, и сдала меня Дагу Талеру, сказав ему, что я сижу на наркоте. Разумеется, Элифсон тоже сидел, все сидели. Но после того, как она все растрепала менеджменту, они хотели, чтобы я лег в лечебный центр «Скрипс» в Лохолье, Сан-Диего. Примечание, Лохолье, северо-западный район Сан-Диего, штат Калифорния. Чак Биллер. Менеджер свел нас с парнем по имени Боб Тиммонс, который лечил звезд. Он помог парням из « Я согласился поехать за компанию с Дэйвом, поддержать его. Мы должны были поехать в Сан-Диего, в Скрипс. Сначала лимузин должен был забрать Тиммонса, но каким-то образом первым забрал Дэйва. За мной заехали на три часа позже, был только Дэйв, естественно, не с пустыми руками. Он сказал, что Боба забирать не будем, пока не кончится вся наркота. И мы еще полтора часа колесили по Голливуду, угашенные в хлам. В итоге я уже начал умолять Дэйва, что надо забрать этого парня, иначе Лейбл нас сольет. «Ну, мы поехали и забрали Тиммонса». Как только он сел в лимузин, сразу же понял, в чем дело, но старался не подавать виду, и мы поехали в Сан-Диего. Минут за пятнадцать до нашего приезда Дэйв сказал, что голоден и хочет остановиться перекусить. «Вы, наверное, думаете, что этот парень, будучи врачом-наркологом, просекал все уловки и отмазки?» «Я был не голоден, поэтому остался в машине, а они пошли перекусить. Дэйв сразу же пошел в туалет и застрял минут на тридцать». Он вышел, и сразу было видно, что он принял тяжелый наркотик, его конкретно накрывало. Вернувшись в лимузин, Дэйв стал периодически отрубаться, падая лицом в гамбургер, и Боб все понял. Он спросил Дэйва, не хочет ли тот перед клиникой ему что-то отдать. На лице Дэйва читалось удивление. «Ты о чем?» И его снова начало вырубать. Тиммонс спросил, почему Дэйв вдруг такой уставший. «Соус, наверное, слишком острый», — ответил Дэйв. «Дэйв Мастейн». Я очень хотел посмотреть, что это за клиника. Был этот жуткий тип по имени Боб Тиммонс, бывший член банды и заключенный. Менеджер решил, что Боб повезет меня в клинику, потому что менеджер Айра Смит, Тим Коллинс, был, так сказать, кумиром нашего менеджера Рона Лафита. Вскоре я узнал, что раньше Боб был членом уличной банды, как и одна из девчонок. Тиммонс выпендривался передо мной и строил крутого, потому что у меня был косяк, который я хотел выкурить по дороге в клинику, но забыл его дома». Я хотел развернуться и забрать его. Тимон сказал, что это исключено. Меня это сразу же вывело из себя, я никуда не хотел ехать. Всю оставшуюся дорогу из Голливуда в Лохолью я кипел от злости. А этот парень хорохорился, умничал и с важным видом заливал всякую банальщину о образе жизни. Мне было плевать, потому что я хотел лишь выкурить косяк, попрощаться, а потом уже и завязать. Не знаю, разумно ли это было и делают ли так другие, но я фактически прощался с своим недугом и собирался завязать. Не получилось. Приехал в лечебный центр, провел там около недели, потом меня все достало, и я вернулся домой. Дэвид Элифсон. Мы связались с Бобом Тиммонсом, и в начале февраля 1989 года он помог мне лечь в медицинский центр Бродмана в Лос-Анджелесе. Дэйв лег в Скрипс в Сан-Диего. Док Маги сразу же популярно объяснил, если эти парни уйдут из клиники, пусть ищут себе другой лейбл. Было уже не до шуток. Дэйв протянул около двух недель и ушел. Узнав, что Дэйв свалил, я последовал его примеру. В клинике мне, кстати, становилось довольно хорошо, меня почти вылечили. Я даже стал ходить в качалку. Стал посещать собрания АА, анонимных алкоголиков, состоящие из 12 ступеней, и увидел прогресс. Впервые я начал думать, что, может быть, больше не притронусь к этому дерьму. Но как только я узнал, что мой кореш свалил, я тоже решил не задерживаться. Удивительно, как мыслить наркоман. Да ну нахер, мне здесь делать нечего, я сваливаю. Все мои добрые намерения в одночасье исчезли. В клинике мне сказали то, что я запомнил надолго. Во-первых, многое менять не придется, и это меня поразило. Я был напуган. А еще сказали, что талант не пропьешь и не прокуришь. Просто останься здесь, вылечись, пройди через этот процесс, а талант твой никуда не денется. В то время куча рок-звезд завязывали с наркотой. Парни из Аэра Смит, Мэтли Крю, Дэвид Кросби, Дак Фигер из группы The Neck. Теперь на сцене Лос-Анджелеса употреблять было не модно. Рок-звезды ходили на собрания анонимных алкоголиков, у них там была своя тусовка. И вдруг наркота и бухло перестали быть крутыми, и индустрия не собиралась спускать бабки на угашенных торчков, оно и понятно. Я сидел в клинике и думал, «Боже, если я просто смогу выбраться отсюда, все будет хорошо, у меня жизнь проходит». Но как только я покинул стены клиники, я знал, что совершил ошибку. Не стоило уходить. За те две недели, что я провел в клинике, я был никакой. Нажравшись наркоты, я сидел на этих собраниях в большой аудитории, обдолбанный в говно, и молил Бога, чтобы меня отпустило. Спустя десять минут я уже сидел и внимательно слушал говорящего, и понял, что кости больше не ломит, сижу и уже не жалею себя, помолился и охренел от результата. В тот момент я задумался. Через некоторое время я свалил из клиники, и в голове сплыла еще одна фраза, которую мне там сказали — Если ты покинешь клинику, выйдешь и снова накачаешься наркотиками, ты продолжишь там же, где и закончил. Нет, тебе не будет снова 15 лет, когда после пары бутылок пива ты чувствовал себя прекрасно. Тебе станет так же хреново, как было, когда ты к нам пришел. Я тут же пошел повидаться с Джейм Рейнольдсом. Он спал в отрубе, и я барабанил ему в дверь, пока он не открыл. Он сказал, чтобы я проваливал и завязывал. Но я все умолял и умолял, и наконец он открыл дверь и впустил меня... Я вмазал, и в течение нескольких часов чувствовал себя еще хуже, чем раньше. Все, как мне и сказали в клинике. Вернувшись домой в район Чироги, я принялся за старое. Долбил наркоту и думал, где достать бабки, когда я буду на мели, и понимал, что завтра буду подыхать от ломки. К счастью, на следующий день ко мне зашел друг и сел передо мной. Сказал мне, что я живу мечтой миллионов и тупо все просираю. Он сказал, я не уважаю всех, кто пробовал завязать, потому что все в моих руках, а я просто беру и спускаю. Он также сказал, что попросить помощи — признак проявления силы, а не слабости. «Давай-ка, прыгай в тачку», — сказал он. «Едем обратно в клинику. Я жду». Ему каким-то образом удалось до меня достучаться. Я сел в машину, и он отвез меня в клинику. На этот раз я протянул целый месяц. А пока я сутками торчал в клинике, Маги сдержал свое обещание и вышвырнул нас. Теперь у нас не было ни менеджера, ни гитариста. и мы оказались в полной заднице».